61 Ноябрь в Лондоне выдался хмурым. Вести от толстяка так и не было. Станислав говорил, что никуда тот не денется, вернется, что вся его жизнь теперь только здесь. Воскресным вечером Лора с матерью сидели в гостиной в Челси. Для секции F война кончилась. Бейкер-стрит демобилизовала всех агентов. Что ты теперь будешь делать? спросила Франс, растить Филиппа. И потом надо закончить учебу, мать улыбнулась. Дочь говорила так, словно война в конечном счете была чем-то несерьезным. «Мне бы хотелось в декабре опять всех собрать в Сасексе», продолжала Лора, «как в прошлом году, в память». «Думаешь, они придут? Конечно». «Знаешь, с тех пор, как мы вернулись из Франции, все стало не так, как прежде? Не волнуйся. Станет, как прежде. Время лечит. А толстяк вернется, наконец? Я за него волнуюсь. Так хочется, чтобы он был здесь. Наверное, не волнуйся». Хватит с тебя потрясений. Я бы еще пригласила отца Пела. Он даже не знает, что у него есть внук. И, по-моему, даже не знает, что его сын погиб. Пора ему сказать. Франц грустно кивнула и погладила дочь по голове. По тротуару возле дома ходил Ричард. Возил коляску с Филиппом. Он молился каждый день. По утрам и по вечерам ходил в церкви, часами сидел на жестких, неудобных скамьях, под пустынными заледенелыми сводами и молил, чтобы ему дано было все забыть. Он хотел снова стать Клодом-семинаристом, в крайнем случае Клодом Кюре, Клодом из Уонбора, которого все считали непригодным к войне. Хотел снова стать священником, хотел заточить себя в монастыре, хотел стать тропистом и навек замолчать. Да, пусть Господь направит его в кельи молчальников, чтобы он смыл себя грехи, и ожидание смерти перестало быть таким невыносимым. Да, он, быть может, еще спасет свою душу, быть может, она еще не совсем погибла, ведь он хранил целомудрие. Он убивал, но остался невинным. Пусть Господь заточит его в горах. Он хотел исчезнуть, ведь он ничтожество умеет причинять только зло. А теперь его больше всего мучило, что он оскорбил толстяка, единственного человека из них всех. Он знал, какую цену придется заплатить за это. Кто оскорбляет человека, у того нет будущего. Кто оскорбляет человека, тот никогда не узнает искупления. Клод часто жалел, что не погиб на войне. Он завидовал Эмме, Пэлу и Фарону. Ему было стыдно находиться рядом с Лорой, он был ее недостоин. В конце концов, она тоже убежит, и Филиппа он больше не хотел видеть. Пэл, его отец, был человеком. Он никого не бил, никогда не предавал, никому не причинил ни малейшего зла. Филипп в свой черед тоже станет человеком, а значит, человечество не погибнет. Главное, не заразить мальчика. Да, он уедет далеко сразу, как только сможет. А пока он уходил из квартиры в Блумсбери на заре и возвращался к ночи, чтобы не встречаться ни с Лорой, ни с Филиппом. В изломах ночи до него нередко доносились рыдания Кея в соседней комнате. тот тоже терзался собственным существованием. Бывало, он выпивал, но редко. Ему хотелось каяться и страдать. Немцы пока не капитулировали. ОСО еще действовало, но секция «Ф» доживала последние дни. На Портмансквер и в отдельных кабинетах Бейкер-стрит паковали коробки. В Париже в отеле «Сесиль» открыли офис ОСО для помощи вернувшимся агентам французам. К тому же надо было связаться с семьями погибших». Лора поделилась со Станисласом своим намерением найти в Париже отца Пала. «Он в курсе про сына?» – спросила она. «Не знаю. Теперь ему надо знать. Да. Я покажу ему Филиппа, это смягчит его горе. Наверняка. Но торопиться некуда. Поедешь, когда почувствуешь, что готово. Я хочу, чтобы он увидел Филиппа. Хочу с ним поговорить. Мне столько надо ему сказать «но как?» Как я скажу ему про Пэлла, если он ничего не знает? Если хочешь, могу сначала я к нему пойти, — предложил Станислав с дофом, чтобы все сделать как надо, от имени УСО, с военными почестями и всем прочим, пусть отец знает, каким героем был его сын. Она уткнулась лбом в плечо старого летчика. «Очень хочу», — грустно сказала она. «Как ты думаешь, он захочет приехать в Сассекс?» «Может, поживет немножко в Англии и побудет с Филиппом. Так ведь будет хорошо, правда?» «Замечательно», — успокоил ее Станислас. «Все будет хорошо».